«Природа на севере Кенни довольно неприветлива, так что я без особой радости слушала Джорджа. А в это время к нам присоединилась Эльса. Довята бегали следом за ней, весело играя, и я с Борьей в душе представляла себе, как они будут бродить в угрюмой вулканической пустыне там у озера. В лагере семейства получила свой ужин, а я тем временем принялась накрывать праздничный стол, украсила его цветами и мишурой. А соседини поставила ёлочку, которую сберегла с предыдущего Рождества, и рядом с ней вторую, поменьше, только что присланную из Лондона. Потом достала подарки для Джорджа и Бои. Джестер очень внимательно следил за мной, и как только я отвернулась, чтобы взять свечи, подскочил к столу, схватил свёрток с рубашкой для Джорджа и удрал с ним в кусты. За ним всеча же побежал Гупа, и они наигрались сласть. Когда мы, наконец, отняли у них рубашку, она уже не годилась для подарка. Стемнело, я начала зажигать свечи. Джеспа тотчас решил, что мне нужна его помощь. Я едва успела помешать ему стащить со стола скатерть с елками и горящими свечами. Пришлось долго задабривать его, чтобы он отошел в сторонку и дал мне зажечь остальные свечи. Когда все было готово, Джеспе подошел к столу, наклонил голову и стал разглядывать сверкающую елку. Потом сел и долго смотрел на горящие свечи. Они постепенно таяли и гасли одна за другой. Когда меркло пламя, мне казалось, что уходит еще один счастливый день, проведенный нами в лагере. Вот погасла последняя свеча, и казалось, что мрак спустился еще больше, заслоняя от нас будущее. Эльси и Эльвият мирно лежали в кровати, и почти не было видно. Мы сели читать письма, на это ушёл не один час. Мысленно мы путешествовали по всему свету, навещая всех людей, которые прислали поздравления и пожелали счастья и нам, и Эльсе с Эльвиятом. Хорошо, что одним из последних я вскрыла конверт, в котором был приказ убрать Эльсу и Эльвят из заповедника. Лагерь Эльфы, 24 декабря 1960 года. Книга Третья. Свободная навсегда. Всем, кто помогает охранять диких животных. Глава первая. Приказ о высылке. Сочельник 1960 года мы получили приказ от властей Убрать Эльсу и львят из заповедника. Из-за того, что Эльса привыкла к нам, пояснялась в приказе, она может оказаться опасной для других людей. Это нас удивило. Ведь власти сами же помогли нам выбрать для нее район и до сих пор считали, что Эльса приносит заповеднику пользу. Два с половиной года она прожила здесь и никого не обидела. Мы не меньше их заботились о том, чтобы не было несчастных случаев, и даже предложили платить аренду за участок Эльсы, тогда его можно будет закрыть для посетителей без ущерба для заповедника. Теперь, когда мы получили это предписание, надо было поскорее найти для львов хорошее место и постараться перевезти их туда по возможности безболезненно. Мы официально друзьям Танганьику, Уганду, Озера Дези и Южной Африку, спрашивая, не взяли там подыскать подходящий уголок. Но прежде чем окончательно решиться увезти Эльсу и львят из Кении, ж уж хотим исследовать восточные берега озера Рудольф на севере Кении. Меня этот план не радовал. Уж очень-то неприятно и может оказаться слишком мало дичи, так что львы будут зависеть от нас, к тому же места эти очень глухие. В случае беды трудно рассчитывать на помощь. Но, с другой стороны, удалённость имеет свои преимущества. При такой изолированности и суровости края линое семейство, по крайней мере, не станет пешкой в какой-нибудь игре. В ожидании ответа на наше письмо мы на всякий случай подготовились к переезду на озеро Рудольф. Путь должен был занять двое-трое суток. Мы знали, что дороги туда скверные: в принципе, пересекать песчаные русла, участки пустыни, и каменистые откосы. Когда мы в первый раз перевозили Эльсу, ей дали успокаивающее, которое оказалось слишком сильным для неё. Теперь Эльсе предстояло долгое путешествие вместе с львятами, и опять могло понадобиться лекарство. Я списалась с ветеринарами в Кении, Англии и США, и попросила назвать средство наиболее безопасное для львов. Лекарство надо будет подложить пищу, во всяком случае львятам, ведь они не дадут сделать укола. Мы решили не откладывая приучить их есть в определённом месте. Это позволит нам проследить, сколько мяса съедают львята и проверить, каждый ли получил свою дозу.